Восемь утра Мерсер сидела за столиком для завтрака, на котором стоял открытый ноутбук и смотрела на океан, погрузившись в размышления, сама не зная о чем. От этого приятного занятия ее оторвал звонок мобильника, зазвеневший так неожиданно, что заставил невольно вздрогнуть. Звонила Ноэль из Франции, где из-за разницы во времени было на шесть часов больше. Тепло поздоровавшись, она извинилась, что оторвала Мерсер от творческого процесса, но боится закрутиться и не успеть позвонить, а дело срочное. Ноэль объяснила, что на следующий день в ее магазин придет мастер по имени Джейк и сможет встретиться с Мерсер. Джейк был ее любимым реставратором и регулярно приезжал, чтобы привести в порядок привезенную из Франции мебель. Он займется ремонтом шкафа в подвальной мастерской, и лучшего времени обсудить с ним покраску стола просто не найти. Магазин будет закрыт и заперт, но у Джейка имеется свой ключ, и все в таком роде. Мерсер поблагодарил ее, и они немного поболтали о делах у Ноэля во Франции. Как только они попрощались, Мерсер позвонила Эллен Шелби, которая находилась в Вашингтоне. Накануне вечером Мерсер отправила ей длинное электронное письмо с подробным изложением событий дня и своих бесед, так что Эллен была полностью в курсе происходящего. Неожиданно Мерсер вдруг получила возможность оказаться в обоих подвалах в один и тот же день. В полдень она позвонила Брюсу и сообщила, что принимает его предложение о приобретении двух книг – На следующий день она приедет в город, чтобы встретиться с Джейком и зайдет в книжный магазин забрать чек. Кроме того, ей действительно хочется увидеть тот экземпляр над пропастью воржи. Отлично, сказал Брюс. Пообедаем потом вместе. Конечно.